Глава двадцать восьмая. Она навещает Лию в больнице в вестчестере. Ее запястья забинтованы, но в глазах т е п л и т с я огонек. Спасибо, что пришли, произносит она вежливо, будто бы принимая поздравление от свадебного гостя. Жена двадцать лет преподает в колледже. Ей не впервые сидеть у кровати студентки с перебинтованными запястьями. Она приносит Ли блокнот на спирали. Но ей не разрешают его передать. Проволоку нельзя. И как она об этом не подумала? Лия позвонила ей за минуту до того, как свет погас. Есть такой момент в жизни большинства людей, когда они решают, что хотят завтра утром проснуться в этом мире. В этой больнице все чего-то не хотят. Есть девушки с потухшими глазами. Они не хотят есть. Прячут мерные ложки в карманах пальто и оставляют пучки волос в раковине. Есть те, кто никогда не отвечает на вопросы и никак к ним не подступиться. Алея вот не хочет спать, спит только под лекарствами. А если проснется среди ночи, никогда не позовет медсестру. Я просто жду рассвета, говорит она, и смотрю в окно. Жена и сама так ночь кротает, о но Ли в этом не признается. Врачи сказали, что л и я умерла на целую минуту, но она говорит, что ничего не видела, только тьму и слышала тихий гул, как будто работал пылесос. А теперь жена сидит с ней на крылечке и смотрит на деревья. Деревья тут повсюду. Видимо, много лет назад кто-то решил, что деревья решают любые проблемы. Пациенты по очереди выдувают мыльные пузыри из маленькой баночки. Это замена сигаретам и выпивки, которые тут запрещены. Наша большая зеленая планета, говорит Лия, но говорит безрадостно, словно ей больно произносить эти слова. Останься, говорит жена. Просто не уходи.